Вдруг из калитки, ведущей во второй сад, показался старик-садовник с седыми усами. Он сначала удивился при виде девочки, а затем в знак приветствия дотронулся до шапки. У него было угрюмое, сморщенное лицо. По-видимому, ему не доставило ни малейшего удовольствия видеть девочку. Да и ей не очень-то понравились его сады, поэтому на ее лице было самое неприятное выражение. «Что это такое?» Все-таки обратилась она к нему, показывая на калитку. «Один из огородов», — ответил старик. «А это что?» — спросила Мэри, указав на другую открытую калитку. «Еще огород», — был короткий ответ. «А по ту сторону стены фруктовый сад. Да, и здесь тоже, по в сторону». «Можно мне пойти туда?» «Ступай, если хочешь. Но там нечего смотреть». Мэри ничего не сказала. Она прошла по дорожке во вторую зеленую калитку. Здесь снова были стены, зимние овощи, стеклянные рамы, а в одной из стен зеленая закрытая калитка. Может быть, она вела в сад, куда никто не входил десять лет. Будучи смелой девочкой, ни минуты не раздумывая, Мэри подошла к калитке и повернула ручку. Девочка надеялась, что калитка не откроется, И так хотелось, чтобы это был тот таинственный сад. Но калитка легко отворилась, и она снова ощутилась в фруктовом саду. Он был также обнесён кругом стенами, но в этих стенах уже нигде не было видно ни одной калитки. Мэри тщетно искала ее. Пройдя в дальний конец сада, она вдруг заметила, что стена не оканчивалась у поперечной стены, а шла дальше — словно там был еще один сад. Поверх стены виднелись верхушки деревьев, и на одной из них девочка заметила хорошенькую птичку с ярко-красной грудью. Мэри, затаив дыхание, разглядывала птичку. Вдруг птичка запела свою зимнюю песенку, как будто, увидев Мэри, звала ее с собой. Это был хорошенький Риполов. Мэри слушала птичку и... И её весёлая песенка заставила девочку ненадолго забыть о своём одиночестве и большом доме среди громадной голой вересковой степи, будившей в ней тоскливое чувство. Красногродая птичка своей песенкой вызвала на хмуром лице девочки что-то похожее на улыбку. Мэри стояла неподвижно, пока птичка не улетела. Хотя она совсем не походила на птиц Индии, но очень понравилась Мэри и девочка печально смотрела ей вслед, не зная, придется ли ей еще раз увидеть новую знакомку. И снова мысли девочки вернулись к поразившему ее воображение таинственному саду. Любопытно, на что он похож? Почему мистер Арчибальд Кревен зарыл ключ? Если он так любил жену, то почему же возненавидел ее сад? Мэри не знала — Увидит ли она когда-нибудь дядю? Ну, а если даже и увидит, ведь она ни за что не решится спросить, почему он так странно поступил. «Никто никогда не любил меня, и я никого», — думал ребенок. Мэри снова вспомнила Рипалова, который пел свою песенку для неё и вдруг решительно направилась в первый огород. Старик рылся в грядах. Она подошла стала рядом и несколько минут смотрела на него молча и угрюмо. Я была в других садах, сказала наконец мэри. Никто не мешает тебе ходить туда. Угрюмо ответил старик. Я ходила и в фруктовый сад. Калитка открыта и там нет собаки, которая могла бы укусить тебя. Там нет ни собаки, ни калитки в другой сад. Какой сад? — сказал он грубым голосом, перестав на минуту копать. — А по другую сторону стены? — ответила Мэри. — Там растут деревья, я видела их верхушки. На одной из них сидела птичка с красной грудкой и пела. К ее удивлению, выражение сморщенного и обветренного лица старика совершенно изменилось. На нем показалась улыбка, и садовник вдруг стал иным. У Мэри мелькнула даже мысль, что люди хорошеют когда они улыбаются. Раньше ей это и в голову не приходило. Старик повернулся в сторону сада и засвистел тихонько. Девочке было непонятно, каким образом такой угрюмый человек может так ласково свистеть. Почти в ту же минуту случилось нечто удивительное. В воздухе послышался лёгкий свистящий шум крыльев. К ним прилетела красногрудая птичка и опустилась на большой ком земли около ног садовника. «Вот и он!» — засмеялся старик и затем заговорил с птичкой, будто с ребёнком. «Где ты пропадал, толстощёкий мошенник? Я не вижу тебя уже давно. Неужели ты уже начал строить гнездо?» «Не торопись, брат, еще слишком рано!» Птичка склонила на бок головку и взглянула на него ласковыми, блестящими черными глазками. Она казалась совсем ручной и нисколько не боялась ни Мэри, ни старика. Она прыгала вокруг и клевала землю, отыскивая семена и насекомых. Мэри почувствовала глубокую нежность к птичке, потому что та была... «Такая хорошенькая и веселая!» У птички было толстенькое туловище, красивый клюв и стройные ножки. «Она всегда прилетает, когда вы зовете ее?» Почти шепотом спросила девочка. «Да, всегда. Я знал ее еще птенцом. Она выпала из гнезда в другом саду, а когда перелетела через стену, то была слишком слаба, чтобы улететь обратно. И мы подружились». Когда же она перелетела снова за стену, то остальной выводок уже улетел. Вот она и вернулась ко мне. «Что это за птичка?» «Разве ты не знаешь? Красногруды риполов. А риполовы — самые милые и любопытные птицы. Они привязчивы, как собаки, если умеешь обойтись с ними. Посмотри, как он клюет и поглядывает временами на нас». «Он знает, что мы говорим про него». Любопытно было видеть старика. Он явно гордился своей толстенькой, красногрудой птичкой и любил ее. «Он страшно тщеславен», — засмеялся садовник. «Очень любит слушать, когда о нем говорят». «А любопытен-то как! Я не встречал более любопытного существа. Сует свой нос всюду, где надо и не надо». Он всегда является посмотреть, что я сажаю. Лутишка знает даже то, о чем мистер кревен не желает знать. Он у нас главный садовник, да, я только помощник его». Риполов прыгал вокруг с деловым видом, поклевывая землю. Временами он останавливался и поглядывал на людей. Мэри казалось, что его черные блестящие глазки с большим любопытством рассматривают ее. Действительно казалось, словно он изучает девочку. «Куда улетел остальной выводок?» — спросила она. «Неизвестно. Старики выгнали их из гнезда, и они рассыпались в разные стороны. Вот этот знает куда и знает, что он одинок». Мэри подошла на шаг ближе к реполову и пристально посмотрела на него. «Я так». «Тоже одиноко», — сказала она. Раньше она не сознавала, что это было одной из причин, делающих ее капризной и сердитой. Девочке казалось, что она поняла это только сейчас, когда Риполов взглянул на нее своими быстрыми глазками. Старый садовник сдвинул шапку на лысый затылок и с минуту смотрел на ребенка. «Ты маленькая девочка из Индии?» — спросил он. Мэри кивнула головой. — Тогда неудивительно, что ты одинока. Ты будешь еще более одинок, чем была, — сказал он и снова начал копать, глубоко вгрызаясь лопатой в чернозем. А Риполов, очень занятой, прыгал вокруг. — Как вас зовут? — осведомилась Мэри. — Бен Уизерстав, — ответил он, — и прибавил с мрачным смехом. «Я сам одинок, когда его нет со мной». Он ткнул большим пальцем по направлению к Риполову. «Он мой единственный друг». «А у меня совсем нет друзей», — промолвила девочка. «И никогда не было. Моя няня не любила меня, а я никогда ни с кем не играла». У всех йоркширцев существует привычка с полной откровенностью высказывать свое мнение а старый Бен был йоркширским крестьянином. «Мы с тобой очень похожи друг на друга», — сказал он, словно из одного теста вылеплены. «Оба мы некрасивы, и оба на самом деле не такие сердитые, как кажемся. Бьюсь об заклад, что у нас обоих одинаково скверные характеры». Это было вполне откровенно высказанное мнение — Амери Ленакс ещё никогда не приходилось слышать правды о себе. Туземцы-слуги только кланялись и беспрекословно повиновались всему, что она от них требовала. Девочка никогда особенно не заботилась о своей наружности. Но тут ей пришло в голову: неужели и она также не привлекательна, как Бен Узерстав, и так же угрюма, как выглядел он до появления Риполова? Неужели и вправду у нее скверный характер? И Мэри в первый раз почувствовала себя от всего этого нехорошо. Вдруг вблизи нее раздались чистые громкие птичьи трели, и девочка обернулась. Она стояла в нескольких шагах от молодой яблони, на которую взлетел Риполов, запевший песенку. Бен громко рассмеялся. «Почему он запел?» — спросила Мэри. «Он решил подружиться с тобой», — ответил старик. «Пусть меня повесят, если ты ему не понравилась». «Я?» — переспросила девочка. Она тихонько подошла к дереву и взглянула наверх. «Ты хочешь подружиться со мной?» Обратилась она к Рипалову, будто к человеку. «Да?» И Мэри произнесла эти слова не своим обычным суровым голосом или повелительным тоном, а так мягко и задушевно, что садовник был теперь поражен не меньше, чем она, в то время, когда слышала его ласковый свист. «Как?» — вырвалось у Бена. «Ты сказала это так мило, будто ты и впрям ребенок, а не суровая старуха, какой кажешься с виду». Ты заговорила почти так же, как Дикон разговаривает в степи со своими животными. «Вы знаете Дикона?» спросила Мэри, быстро оборачиваясь. «Его все знают. Дикон всюду бродит. Даже терный цветы вереска знают его. Готов поручиться, что лисицы показывают ему свои норы с детенышами, а жаворонки не стараются скрыть от него своих гнезд». Мэри хотелось... «Еще кое-что спросить, потому что Дикон интересовал ее почти столько же, сколько и таинственный сад». Только в эту самую минуту Риполов, окончив свою песенку, легко взмахнул крылышками и улетел. Он повидался с ними, но у него, по-видимому, были еще и другие дела. «Он перелетел через стену!» — скричала девочка, следившая за птичкой. «Он полетел в фруктовый сад и через другую стену!» сад без калитки!» «Он там живет», — пояснил старый Бен. «Он вылупился там из яйца и ежегодно с тех пор строит весной гнездо и выводит птенцов среди розовых кустов». Старик снова взялся за прерванную работу. «Розовые кусты?» — повторила Мэри. «Там есть розовые кусты?» «Были 10 лет тому назад», — пробормотал старик. «Мне хотелось бы видеть их», — сказала девочка. «Где зеленая калитка? Должна же она быть где-нибудь». Бен глубоко воткнул лопату в землю и снова стал таким же необщительным, каким был, когда Мэри впервые увидала его. «Десять лет тому назад была калитка», — произнес он, — «но ее больше нет». «Нет калитки?» — вскричала Мэри. «Она должна быть!» Никто не может ее найти. И это никого не касается. Не будьте любопытной девочкой и не суйте нос, куда не следует. Сухо сказал садовник. Ну, я должен приняться за работу. Ступайте играть, у меня нет больше времени. Старик действительно перестал копать, поднял лопату на плечо и ушел, не попрощавшись и не взглянув даже на ребенка.